Глава 36 Шурша, павшей листвой, продвигаясь к полигону, где содержатся экземпляры магических зверей. Криду кто-то сообщил, что недавно, когда мы отвлеклись на другие дела, здесь было неспокойно. Возможно, все это имеет отношение и к нашим личным неприятностям, поэтому он поручил мне туда сходить. Вдруг я почувствую нечто неладное. Почему враг пробрался в наш город, постигнул на наши владения? Зачем кружит у Академии? И кто он? Что задумал? Вопросов много, ответов нет. Крит последнее время здорово взбудоражен, особенно после нападения на Морган. Думает, оно связано с атакой на бойцовский клуб. О, если так. Ярость моего брата не знает предела. Тот, кто заденет одного из наших, живым не уйдет. Приближаясь к полигону. Говорят, несколько зверей вырвались на свободу. Возможно, кто-то их выпустил забавы ради. Хотя вряд ли. Обычному студенту не совладать даже с самой мирной из магических тварей. Разве что шутники заявили сюда целой командой. «Мой внутренний зверь просыпается». Так всегда бывает, когда подходишь к полигону. Сюда точно вторгались. Защитные заклинания сняты, двери амбара открыты настежь, внутри пусто. Вокруг станции заклинания по-прежнему действуют. Наверное, постарался персонал Академии, однако я спокойно их преодолеваю, чувствуя легкое покалывание как от слабого разряда тока. Моего зверя никакая магия не сдержит. Вхожу в амбар и осматриваюсь. Вдруг бросится в глаза что-то странное или необычное. В нос бьет жуткое зловоние. Здесь держали явно отвратительных существ. Мой зверь рычит, соглашается. Так или иначе, сейчас внутри никого нет. Помещение освещено тускло. Ни электричества, ни магических светильников, лишь пара солнечных лучей, проникающих в открытую дверь. Я прищуриваюсь. Способности моего зверя позволяют ясно разглядеть даже самые темные уголки. Пробежавшись взглядом по амбару, замечаю на полу обрывки веревок. Больше ничего необычного не вижу. Поднимаю веревки, и зверь ведет меня дальше. На ходу подношу их к носу, пытаясь различить запах. Вдруг пойму, кто здесь был. Принюхавшись, и вправду ощущаю знакомый цветочный аромат. Слабый, но отчетливый. Вдыхаю его еще раз. Не сошел ли я с ума? Что ей тут делать, да еще и связанной? Кстати, на веревке виднеются пятна крови, и меня пробирает сильнейшая дрожь. Зверь снова ворочается внутри, и его мрачное рычание звучит в ушах, отдаваясь в голове. Беру себя в руки, вспоминая, что она всю неделю провела в компании Эзры и Энекса. С ней все в порядке. Если бы она была ранена или ей что-то угрожало, парни наверняка сообщили бы. Бросая веревки на пол и выхожу из амбара, пытаясь отогнать глупые мысли и подавить нарастающее рычание. И все же она была на полигоне. Зачем? Сюда допускают только студентов шестого курса. Я снова вздрагиваю. Голос зверя звучит громче. Выхожу на улицу, и меня пронизывает холодный вечерний ветер. Делаю медленный глубокий вдох. Не позволю зверю взять сейчас надо мною верх. Тяжело дыша, загоняю его вглубь. Здесь все спокойно. Никто моим братьям козни не строит. Она тоже в безопасности. Мысленно возвращаюсь в амбар, рассматривая внутренним взором обрывки веревок и задумываюсь. Микай для меня — полная загадка. Как может такая малютка быть настолько решительной и бесстрашной? Никто не осмеливается посмотреть парням из адской четверки в глаза, а она запросто стоит с нами лицом к лицу, не отводя взгляда. Ее присутствие действует успокаивающе. Зверь помалкивает, не возникает ни жажды крови, ни ярости, когда она рядом. Прислушивается к ней, наблюдая из глубин моего существа — Явно проявляет интерес. Вот что пугает больше всего. По-моему, здесь стоится угроза как для меня, так и для нее. Что хочет зверь от Микай? Что планирует? Почему его привлекает именно она? Я обычно стараюсь держаться от нее по возможности подальше, и тем не менее подсознательно к ней стремлюсь, ищу глазами, втягиваю ноздрями запах, прислушиваясь к голосу. И она с любопытством поглядывает в мою сторону, когда думает, что я не вижу. Микай ничего не знает о живущем во мне монстре, который пристально за ней следит. Я не должен подпускать его к девочке. Из-за меня она может серьезно пострадать. Жестокость и кровожадность зверя не знает исключений. Подумаешь, еще одна невинная жертва. Когда случится непоправимое, будет поздно. Умом понимаешь, что должен делать, однако она вносит мне в душу мир. Такого я не испытывал много лет. После того, как зверь удовлетворяет свой аппетит, я получаю передышку, однако ни о каком мире и покое говорить не приходится. Бывает, прихожу в себя в лесу, гадая, чьей кровью покрыто мое тело. Каждый раз страдаю от чувства вины и задаюсь мучительным вопросом, что он натворил сегодня, что мы натворили. В присутствии Микай эти ощущения исчезают. Ее запах, голос и улыбка делают со мной нечто невообразимое. Больше никому такое не удается. Она источает тепло и сладкий аромат, который взывает ко мне и влечет с безумной силой. Когда Микай смеется, я стараюсь молчать. Сдерживаю рвущиеся наружу слова, когда она со мной разговаривает. Приходится следить за руками. Они так и тянутся поиграть шелковистыми волосами Микай если она сидит рядом. Вот, стоит вспомнить, и пальцы начинают непроизвольно шевелиться. Я качаю головой. Слишком рискованно для нас обоих. Пока во мне живет зверь, Микай в опасности. И не только Микай. Не смогу ли я ее оттолкнуть? Смогу ли не замечать? Эннекс и Эзра пригласили Микай на сегодняшний зимний бал. И, если уж честно, я хотел бы быть на их месте. Медленно выдыхаю и крепко тру ладонью лицо. Сейчас не время для соплей. Мне нужно найти любые улики, включая запахи, которые подскажут Криду, кто вторгся на нашу территорию. Открывая чувство навстречу лесу, да поможет мне сила зверя. Слышу, как в кустах и между деревьями движутся хищники и прочая мелкая живность. Вдалеке журчит ручеек, над головой порхают птицы, Однако я по-прежнему не ощущаю ничего особенного. Люди поблизости точно не бродят. Зажмурившись, впитываю запахи. Сосна, дуб, вот олень и кролик, еще какие-то маленькие зверьки и… А это что? Дергаю носом, принюхиваясь к слабому аромату, возбуждающему мои инстинкты и заставляющему зверя настороженно ворочаться. Он тихонько рычит, предупреждая, и я загоняю его вглубь. Вроде бы ничего угрожающего нет. Открыв глаза, двигаюсь в направлении странного запаха, который становится все сильнее по мере приближения к ручью. Наконец он забивает собой все остальное — тошнотворный, сладковатый, пропитанный магией и злобой. Присматриваюсь к расширяющемуся в этом месте руслу. В нем течет вовсе не вода, а черная, совершенно непрозрачная жидкость — в которой даже собственного отражения не увидишь. Нескончаемый поток тьмы. И вправду отдает магии, причем самого худшего толка. С такой связываться не захочешь. Крадучись, иду к ручью, осторожно вглядываясь в темную субстанцию, и зверь издаёт дикий рев. Он пытается меня подавить, борется за овладение моим телом. Его рычание оглушает. Уже не столь уверенно, как раньше, Заталкиваю его обратно и достаю телефон. Надо срочно позвонить Криду. Ему следует знать о находке. Затылок вдруг пронзает острая боль, и я падаю лицом вниз. В глазах темнеет от жестокого удара сзади, и я медленно сползаю прямо в черный ручей.